Глава 15 Волшебное озеро Иван с Волком шли по колдовскому лесу, и было ясно, цели у них разные. Иван все шкатулку в руках вертел, да представлял, как покажет ее Василисе, как она обнимет его, поцелует, а потом будет свадьба. Волк же озабоченно озирался по сторонам, забегая то в один сугроб, то в другой. Искал он не дорогу домой, а то самое озеро, о котором спрашивал у белки. «Где же это оно?» — бормотал он, забираясь на пенек повыше. «Неужели наврала? Вот белка!» Так они шли, шли, шли, дружно, но с разными целями. И вышли на обрыв. Внизу простиралось бескрайнее озеро. Над замерзающей водой синей дымкой поднимался порог. «А, так ты про это озеро спрашивал?» «Да, красиво!» – задумчиво протянул Иван. Волк тяжело вздохнул и вдруг горько расплакался. В слезах бросился Ивану на шею. «Ну что ты, что ты?» – растерялся Иван и погладил приятеля по мохнатой голове. «О, Иван, слушай», – шмыгая носом, заговорил волк. «У нас есть предание семейное. Короче, что мы не волки». что наш род какой-то злой колдун проклял и заколдовал. А были мы кем-то другими. Волк пробежал туда-сюда, встал на задние лапы. Людьми, конечно, и наверняка непростыми. Думаю, князьями были, а может, даже и царями. Волк гордо выпятил грудь. Потому что откуда тогда такой кругозор, широта взглядов, масштаб личности? Волк вышел на самый край обрыва и затуманенным взором посмотрел вдаль. «И вот, наконец, я нырну в это волшебное озеро, и падут колдовские чары с меня и потомков моих». На этих словах снег под тяжестью волка сполз с обрыва, унося с собой пламенного оратора. Иван побежал вниз. Но волк всего лишь скатился на берег. Тут как раз стоял информационный камень. «За бойки не заплывать», — быстро прочел волк. И не в силах сдержать чувства, запрыгал на месте. А потом снова кинулся на шею другу, Затеребил его по щекам. «Иван, Вадюша, последний раз меня видишь вот таким. Сейчас я приму свой настоящий облик». Торжественным шагом волк вошел в озеро, вдохнул побольше воздуха и погрузился в воду с головой. На поверхности полопались пузырьки, а через мгновение из воды вынырнул суслик. От неожиданности Иван так и сел на снег. «Здравствуй, Иван!» исклявым голосом произнес волк-суслик и схватился за горло. «Ой, а что у меня с голосом? Простудился, пока купался?» Иван с ужасом взирал на обращенного. «Ты чего так смотришь?» Волк-суслик что-то заподозрил. Он подбежал к озеру и глянул на свое отражение. А, суслики какие-то!» Пробормотал бывший серый волк, ничего еще не понимая. «А откуда они здесь, суслики?» Он ощупал себя... Всей тяжестью на него навалилось осознание. Зверек пришел в ужас. «Суслик! Он! Караул!» Зверек кинулся обратно в озеро и стал прыгать из воды и обратно в воду. А потом выскочил на берег и стал кататься на земле около ног Ивана. Друг тянул руку, пытаясь погладить страдальца, чтобы хоть как-то успокоить. «А нельзя обратно! Нет?» – орал Суслик. «Ну, правда! Ну, честно! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Ну, почему? Ну, ну пусть это как будто не считается!» Его крики услышала сидящая на дереве сова. Она открыла сначала один глаз, потом другой. Потом сорвалась с ветки, и когда суслик завыл, пытаясь вернуть волчий образ, подхватила добычу и взмыла в воздух. Обалдевший суслик замолотил воздух лапами. — Ты ты знаешь, кто я такой? — орал он. — Я тебе! Я сейчас тебя! Но сова ничего не знала и не хотела знать. Ей было достаточно того, что очень скоро она вкусно поест. Иван скочил на ноги. Что делать? Бежать за совой по воде? Попробовать сбить чем-нибудь глупую птицу? Ой, вот же! В руках у него шкатулка. Он потряс ее и потребовал. Верни волка обратно. Шкатулка задрожала и вдруг разобралась на составные части. Деревянные дощечки повисли в воздухе. В лапах у совы вместо суслика появился волк. Когти у хищницы разжались, и волк полетел в озеро. Иван рванул вперед, выставив руки, и успел как раз вовремя, подхватив волка прямо над водой. А то бы наш герой снова стал сусликом. С трудом переставляя ноги, Иван вернулся на берег, сгрузил волка. На снегу лежали оставшиеся от шкатулки дощечки. Она могла исполнить только одно желание. Как в инструкции и было написано. «Ты видел? Видел?» – запрыгал на месте волк. «Волчья натура всегда свою возьмет. Поднапрягся, раз, и опять стал волком. И никакое колдовство уносёкся, заметив на снегу остатки шкатулки. Это чего такое? Это же вот это, которое, за которым мы... Так это ты меня, что ли, обратно этим самым? Ты чего наделал, а? Волк бессильно опустился на снег. Его спаситель присел рядом. А как бы я тебя бросил? вздохнул Иван. «А потом, ну, принесу я эту штуку. Василису выдадут за меня замуж, а она меня не любит. И зачем тогда все?» Вид у обоих был наипечальнейший. «Ох-ох-ох!» только и смог провыть волк. Все было очень и очень запутано. Но не успели друзья впасть в окончательное уныние, как из леса на лыжах вылетел кот-ученый. Он лихо затормозил перед нашими героями и поправил сползшую ему на нас каску. «Вот вы где!» – запыхавшись, прокричал кот. «А я вас по всему лесу ищу! Там у нас такое!»